Взрослый. «Черт подери, где тут выпивка?» — ревел Йин. Он швырнул на обтянутой роскошной материи кресло свою сумку, тотчас соскользнувшую на пол, распахнул сундук таких размеров, что Лео мог бы улечься внутри, даже не сворачиваясь, и принялся рыться внутри. «Одно, можно сказать, в пользу леди-губернаторши», — проговорил Юранд, простучав каблуками по полу и поглаживая гладкие блестящие занавески. «Она, несомненно, умеет выбирать апартаменты». Он отворил высокие оконные створки, впустив внутрь теплый ветерок, плеск воды и возбужденный истерийский говор, которым полнился вечерний сипаний. «Сколько здесь комнат?» — поинтересовался Антау, подбрасывая с олба свой вьющийся чубчик и отворяя дверь в соседнее помещение, гостиную, блистающую роскошью и зеркалами. Я думаю, не меньше пяти Глоард поднял взгляд к потолку, разрисованному какими-то самодовольными ублюдками поедающими виноград. Настоящий дворец Дворец, ага! — буркнул лево, хмурясь на двух резных херуимчиков посреди позолоченной или пнины. Конечно, будучи лордом губернатором Инглии он должен требовать для себя самого лучшего. Его жена всегда так и поступала, но говоря по правде от роскоши ему становилось не по себе. Он не мог не думать, как посмотрел бы на все это ищейка. Небось, покачал бы головой и пробормотал бы что-нибудь вроде «ну и местечко», скорее всего, еще и сопроводив эти слова сухим смешком. Лео был вырезан из того же дерева. Ему всегда лучше спалось на сене, чем на шелковых простынях. Слаще елось руками, чем серебряными приборами. Радостнее сиделось за лагерным костром, чем за обеденным столом. В таких местах, как это, он постоянно беспокоился, что что-нибудь заденет и сломает. нашел черт подери ин распахнул дверцы просторного стенного шкафа за которыми обнаружилась коллекция напитков достаточная для небольшой но очень дорогой таверный вы только поглядите на это и потирая руки он принялся рыться среди бутылок анттауп тем временем шлепнулся на кровать раскинув руки с широчайшей улыбкой на лице кровь и отлео и «Клянусь, ты отхватил единственную женщину во всем мире, способную переменить мои взгляды на женитьбу. Подумать только, отослать тебя в Сипани, развлекаться с парнями!» Он направил недоверчивый смешок к разрисованному потолку. «Ну, эта женитьба произошла так стремительно, как безрассудная атака, можно сказать», спросил Юранд, поднимая бровь. «Мой стиль», — отозвался Лео. Поэтому не было времени устроить вам скотам достойные проводы он нервно вытер ладонью вспотевшие горло к тому же нас тут ждет не одно только веселье лишь в глубине комнаты повяккивала стекло когда вы встречаетесь с великим королем я по наконец поинтересовался глоард после зака антауп сел на кровати как-то мне это не по душе любезничать с одним из худших врагов союза И он вмазал кулаком по подушке, словно это было лицо короля Яппо. «Ты ведь знаешь, что столик усписал о врагах, да?» — спросил Юранд. «Смерть врага — повод для облегчения. Превращение вражды в дружбу — повод для празднования», — продекламировал Лео, имитируя напыщенный тон, которым Юранд обычно высказывал свои цитаты. «Ты что, в самом деле его читал?» «Ни единой гребаной страницы». «Ты вообще умеешь читать?» — спросил Гловард, закидывая Лео на плечи тяжелую руку. «Я, например, не умею», — вставил Йин, вытаскивая из бутылки пробку с характерным хлопком и нюхая содержимое. «И горжусь этим, черт возьми!» Юранд закатил глаза. «Мы хоть сможем найти дорогу к Кардотти? Этот чертов город — настоящий кроличий садок!» «Причем с подогревом», — добавил Гловард, нюхая пятно влаги у себя под мышкой. не волнуйтесь антауп вытащил из-за пазухи книжку с загнутыми страницами у меня есть знаменитый глан гормовский путе водитель посепании и я в отличие от некоторых умею читать когда мне больше нечем заняться он развернул вложенную внутрь обложки обширную карту и принялся всматриваться в нее в некотором смятении там ведь показаны всякие достопримечательности и так далее спросил глоард исторические места и Юранд наклонился через плечо Антаупа и перевернул карту на 180 градусов. «Раз уж мы здесь, я просто обязан посмотреть на развалины древнего Акведука». «Все это дерьмо Глангорма не интересует!» Антауп многозначительно подвигал бровями. «Только бордели, и дом досуга Кардотти стоит первым в списке!» Юранд потер переносицу. «Подумать только, я дожил до момента, когда слова «бордели» и список соседствуют друг с другом. И он вышел через застекленную дверь на балкон ты что там так ничего и не налил проворчал глоард пытаясь отпихнуть и на плечом чтобы пробраться к напиткам они принялись толкаться потом ин взял голову гловарда в захват и толкотня перешла в борьбу они врезались в шкаф так что зазвенели бутылки затем с прискорбной неизбежностью постепенно спустились на ковер и принялись там кататься уухая и лязгая друг на друга зубами сдаешься рявкнул глоард Иди ты выдавил Иин. Антауп перешагнув через них выудил одну бутылку и принялся изучать этикетку. Лео как ни печально не мог присоединиться к борюющимся из-за ноги. Он вышел сквозь колыущиеся занавески на балкон к юренду. Солце опускалось к тонущему в мареве лабиринту крыш. На воде плясали отблески. в небесах пылали розовые пурпурные и оранжевые огни. края облаков были окаймлены серебром. Внизу, перед какой-то то ли чайной, то ли винной лавкой, то ли курильной хаски, между столиками околачивался оборванный скрипач, пиля смычком в надежде выманить своей жалкой мелодии несколько медиков у одетых в маске гуляк. Стояла липкая жара, но дул и легкий ветерок, доносивший главным образом запахи пряностей и приключений, и лишь чуть-чуть гнили от каналов. Он взъерошил волосы Юранда, бросив их ему в лицо — Но красоту этого человека было попросту невозможно чем-либо испортить это гордое печальное задумчивое выражение вполне подходило для какой-нибудь из статуй в старой империи как прекрасно выдохнул лео я знаю что ты не высокого мнения о сстерии но даже ты не сможешь отрицать юрун то оперся ладонями а выщербленный парапет и устремил взгляд к заходящему солнцу что здесь чертовски романтичная обстановка самое время для последней перушки перед женитьбой твоя женитьба уже состоялась помнишь Лео нахмурив брови осторожно покрутил на пальце обручальное кольцо такое трудно забыть в их отношениях с юррандом что-то изменилось с тех пор как он вернулся из зауйи вернулся вместе с савин чего-то не хватало какой-то искорки и хотя он не сделал ничего плохого Лео ощущал что каким-то образом подвел своего друга, нарушил какое-то невыказанное обещание юрантт посмотрел налево своим искренним открытым взглядом который всегда словно бы хватал его прямо за сердце ты уверен насчет всего этого он понизил голос добавив шепотом насчет восстаия лео не терппеливо дернулся мы ведь уже обсуждали это тысячу раз они обсуждали это он уже устал от споров Я знаю, что ты хороший мыслитель, но рано или поздно человек должен собраться с силами и начать действовать. Можем ли мы доверять Ишеру и остальным? Они же не солдаты. Они никогда не участвовали в сражении. Именно поэтому они сделали меня своим лидером. Плохо, что нам приходится скрывать это от твоей матери. Она могла бы оказать нам чертовскую поддержку. Приходит время, Юранд, когда человек должен оставить свою мать позади, вместе с сомнениями. наверное левоо сделал шаг и облокотился на парапет рядом с ним совсем близко так что их плечи почти соприкасались впрочем их все же разделял теплый ломтик стиийского неба послушай король орса ведь тоже не солдат мы застигнем его врасплох а что касается стратегии так у меня есть ты с твоими советами он подтолкнул юра до плечом вызвав на его лице проблеск улыбки о лучшем человеке рядом с собой нельзя даже и мечтать К тому же у нас куча союзников рики стур как знать может истерийцы подтянуться если я сегодня вечером все не испорчу повернувшисься он снова поглядел на город брось юрантт в свою очередь толкнул левоо в плечо ты же знаешь что ты можешь быть само обаяние если захочешь просто улыбнись королю яппо как ты умеешь и им можно будет крутить как угодно Лео помимо воли улыбнулся и юрантт отвечал такой же широкой улыбкой вот и «Именно то, о чем я говорю». Они замолчали. Скрипка продолжала пиликать. Внизу по серо-зеленой воде канала неспешно двигалась прогулочная барка с гуляками в масках, лениво лежащими друг у друга в объятиях на верхней палубе. Это был один из тех моментов, которые желаешь продлить навсегда. «Я хочу тебя поблагодарить», — проговорил Лео. Было трудно найти нужные слова, но он должен был попытаться. за то что ты был мне таким добрым другом таким терпеливым и верным и я ведь знаю что бываю немного хм, эгоцентричным юрантт коротко фыркнул я просто надеюсь что ты знаешь как я люблю это слово почему-то внезапно показалось опасным но Лео не мог придумать другого подходящего всех вас поспешно закончил он махнув рукой в направлении двери из-за которой слабо доносилось рычание борющихся друзей. глоард моя совесть ен моя храбрость анттауп мое обаяние а ты мой обвиняющий перст я хотел сказать здравый смысл я знаю от скольких несчастий ты меня удержал может быть ты думаешь что я не замечаю или что не испытываю благодарности но в общем я замечаю и испытываю просто наверное мне гораздо проще принимать похвалы чем раздавать их ты всегда был рядом лево скривился «Не уверен, что могу сказать то же самое о себе». «Конечно можешь». Юрант отвел взгляд, и его ресницы затрепетали, как если бы он пытался сморгнуть набежавшие слезы. «В жизни есть те, кто ведет, и те, кто следует. Мы все это знаем. Я готов пойти за тобой в ад, Лео». И он снова посмотрел ему в лицо, поднял руку. Он стоял совсем близко и положил ее Лео на плечо. Они дотрагивались друг до друга уже тысячу раз. Им доводилось бороться друг с другом, фехтовать, обниматься. Но это прикосновение было каким-то иным. Больше, чем просто жест поддержки от старого друга. Гораздо больше. Ладонь Юранда не просто осталась лежать на его плече. Она чуть сжала его, и Лео ощутил странную потребность склонить голову и прижаться к ней щекой, взять эту руку и поднести к своему лицу, к своему сердцу, к своим губам. юра смотрел ему прямо в глаза слегка раскрыв губы Я давно хочу тебе сказать улео неожиданно перехватило горло что я должен тебе сказать вот вы где сквозь балконную дверь наружу вывалился антауп пихнул один бокал в руку лео другой юрунду расплескав вино по всему балкону и заставив их расступиться на неловкие пол шага наш мальчик теперь совсем взрослый И он запечатлел на щеке лео слюнявый поцелуй взъерошил волосы юранда и без того взъерошенные и нырнул обратно в комнату увидивший их скрипач боддро устремился к мостику под самым их балконом обратив вверх приветственную улыбку и принявшись наигрывать более бойкую марша образную мелодию перед длинной лавкой двое парней затеяли шумную ссору типичные стерийцы сплошное хвостовство и никакого действия но «Ну что же проговорил юрантт поднимая свой бокал «За женатых людей, а?» Он опрокинул вино в рот. Кадык на его длинные изящные шеи поднялся и опустился. «Приходит время, когда нам всем приходит пора повзрослеть», добавил он, утирая рот. В его словах звучала определенная горечь. «Расстаться с глупыми мечтами». Да, Лео тоже отхлебнул из бокала. «Наверное, надо пойти готовиться. Если я провалю это дело, Савин меня просто убьет». Чары были нарушены странный момент миновал Лео не мог не признаться себе что это вызвало у него облегчение Олегчение и подавленность одновременно